Глава 33. Через два дня мы выехали к Сорочьему Броду. Живописнейшее место, между прочим. Если не обращать внимания на пару здоровенных троллей, громыхавших камнями у самой реки, я присмотрелся и ухмыльнулся. Серо-зелёные здоровяки строили мост. Зачем? Почесал в затылке удивленный Харзакин. Они глупые, да? Вот же брод ешьте. Подъедем, спросим. Делать поспешные выводы я не собирался. Разумные существа редко делают откровенные глупости. А если ты чего-то не понимаешь, то это может оказаться хитрым планом или башмаками для глупцов. Эй, помахал я рукой. Уважаемые, а зачем вы корячитесь? Неужели брод собирается исчезнуть? Тролли обернулись, осмотрели нас с ног до головы и весело хмыкнули. Может и так, братан. Ежели дно углубить, обязательно исчезнет. А уж мы постараемся, чтобы поглубже рыть. Они переглянулись и хлопнули друг друга по ладоням. Борода не станет, мост всем нужен будет. Скорочей мост. Залился смехом тролль слева. Все ходить будут, нам деньги давать. Понял, братан? Я кивнул. Предположим, А кто ходить-то будет? Что-то я не вижу здесь торговцев и путешественников. Это сейчас. Тролли довольно осклабились. Ты чё, братан, не знаешь разве? В Калькуаре новый владыка сидит. Крутой мужик. Стальные шары у него. Эльфов грязными тряпками гоняет, как детей. Кимнар пожок свой город основал. А где города там, что? Там торговля. Купцы сейчас другим путём идут. Пока не сообразили. Там две переправы, да ещё гоблины с пошлинами дурят. А здесь только мы. Сейчас мосты сделаем, дорогу в порядок приведём. Проследим, чтобы бандитов не было. Первый тролль взял камень, приготовленный для строительства, и сломала голову товарища. Тот даже не моргнул и только хмыкнул. Да верно, поставим официанток туда наймём, красивых эльфиек. Оба одновременно закатили глаза и облизнулись. Ох, сомневаюсь я, что эльфийки пойдут сюда работать официантками. Был бы эльфийкой, на километр бы к таким троллям не подошёл. И навестиция Послагам произнёс тролль вдолгую. Сичёшь, братан? Мост ещё наших внуков кормить будет. Наша семья всегда умела строить мосты вовремя. За тысячу лет ни разу не ошиблась. Они снова хлопнули друг друга по ладоням. Молодцы. Если реально за дорогой приглядите и бандитов ловить будете, владыка калькуары вам денег отсыплет. Тролли пожали плечами. Нам чужого не надо. Мы для себя стараемся. Я тронул Сорона, направляясь к броду, но проезжая мимо троллей, вытащил из кошелька горсть золотых и высыпал в ладони одному из мостостроителей. Держите, мой добровольный вклад в вашу инвестицию, чтобы быстрее мост построили. Они одобрительно закивали. Благодарствуем, братан. Ты это, заезжай. Тебя с корешами бесплатно будем поскать. Уже на другой стороне реки меня стукнула мысль. А если тролли правы? Может, я себя недооцениваю? Ведь действительно гоняю эльфов. Не тряпками, конечно, но не без успеха. Вдруг и правда сюда торговые пути переместятся. Надо обязательно восстановить третью заставу для контроля и учета будущего потока. Вернусь, от орков, обязательно займусь. Лес закончился внезапно. Мне даже спрашивать не пришлось, где мы находимся. Вот они, сутулые холмы. Каменные останцы высотой метров по 100, действительно напоминали сутулых воинов. Всегда их боялась в детстве. Скривилась Шагра. Бабушка про них жуткие легенды рассказывала. Какие? Ну, что это древние эльфы? Они шли уничтожить орков, но самый первый владыка превратил их в камень. И что магия спадет, когда Калькуара пустеет. Тогда эльфы оживут и перебьют всех орков. А еще, что это орки, которые опоздали на бой за владыку, и они здесь в наказание. А какая из этих версий правильная? Шагра пожала плечами. Бабушка говорила, что обе Если каменные эльфы и орки оживут одновременно, то сойдутся в битве, и наступит конец мира. Запутанный, однако местный фольклор. Напустить бы сюда филологов всяких, чтобы разбирались, спорили и строчили диссертации. Такой материал пропадает. Дорога через холмы шла унылая, не балующая разнообразием видов. Компенсируя этот недостаток шагра, взялась рассказывать мне про вождей и про то, как их уговаривать. То есть вождей надо хвалить, дарить мелкие подарки, желательно из золота, но основные переговоры вести с женами. Без их согласия вожди ни за что не тронутся с места. Не бойтесь, владыка, я сама буду их убеждать и все нужные слова скажу. А вы главное, пейте Кауафи и важно кивайте и не забывайте кушать всё, что вам подадут у нас считается, что если гость уважает, то до крошки доест ты уверена ага если на тарелке оставил еду страшное оскорбление Сеню с собой взять можно он очень хорошо ест будет радовать и добавки просить Шагра задумалась наморщив лоб Сееньо, о, я скажу, что он ваш кунак. Кто? Кровный друг. Есть такой обычай, что если дружат прям вот сильно-сильно, могут стать кунаками. Тогда вместе едят, вместе охотятся, в гости тоже вместе. А вы коркам в гости приехали. Угук, отозвался Сееньи и помахал мне рукой. Ему такой расклад очень даже нравился. «Монстр в гости ходить любил, а плотно пообедать за чужой счёт тем более шаграна нахмурилась. не отвлекайтесь повторим вождей, которых посетим в первую очередь на следующий день сутулые холмы закончились и перед нами открылась пустошь орков в самое натуральное в Никакая это не постажь, а самое натуральные пампасы. До самого горизонта, где в дымке виднелись белые верхушки гор, тянулась равнина густого зеленого цвета. Редкие островки деревьев, какие-то озерца, узкие ленты рек. И над всем этим синее-синее небо, глубокое, как море. Я такую красоту видел только на фотографиях, и кажется, тех самых пампасов. рай для художника пейзажиста наверняка здесь еще и закаты потрясающие обалдеть турки себе место жительства выбрали владыка харзакин указал рукой куда-то вдаль надо добраться до рощи хазатом хорошее место для ночевки». командуй ты сейчас главный Еще до сумерек отряд подъехал к этой самой роще Меленькое место с большой вытоптанной площадкой, где явно ночевали не и ни два. Орки бросились к колодцу и натаскали воды, чтобы напоить соронов. Заняться было нечем, и я в компании Сенни принялся бродить по хазатуму. На самом краю рощи мы нашли родник, булькающий источник, вокруг которого камни были покрыты красным налетом, похожим на ржавчину. Интересненько. Я склонился над ним, собираясь зачерпнуть ладонью. Лучше не надо, владыка. Тут же появилась рядом шагра. Эту воду пьют только шаманы, чтобы голова после камланий не болела. Ну и еще больным дают, кто с животом мучается. Мне можно, не послушался я ее. Опустил руку, набрал горсть и выпил. «Темные боги, настоящий нарзан. Именно такой, какой и должна быть хорошая минералка. Шаманы, значит, пьют после камланий? Какие забавные ребята. На всякий случай я набрал фляжку этой водички и спрятал в сумку. Кто знает, вдруг мне придется камлать с местными товарищами. Ужинали в темноте, рассевшись вокруг костра. Орки, ощутив родные места, шутили и травили байки. Сеню ого гугул слушая их, а Шагра весело скалилась, блестя зубами. Веселье испортил далекий вой, протяжный и тягучий, будто густой мёд. Смех и разговоры тут же смолкли, а орки принялись тревожно прислушиваться. У деревьев нервно закудахтали стреноженные сороны. "Хорзакин, что это?" вместо него ответила Шагра. "Это иволки. — Кто?" И волки, эльфы называют их Гишу, пожирателями мамонтов. Странное название. Когда они собираются укусить? откликнулся Харзакин. Жук, э, делают очень страшно. Если услышал, э, значит, тебя ж едят. Жуть какая! Такие опасные твари? Очень. Вуй раздался ближе, по крайней мере, мне так показалось. Надо уходить, срочно. Орки повскакивали и бросились к соронам. Большая стая, не шправимся. Я не стал уточнять, откуда он знает. В таких вещах надо слушаться местных и не выделываться. По соронам. За пару минут костер залили водой, спешно собрали вещи и попрыгали в сёдла. Даже Сеня, хоть и раздосадованный недоеденным ужином, не стал спорить. Вперёд! Соронов не надо было подгонять. Приближающийся вой действовал на них как куафи на орков. Птицы бежали все быстрее и быстрее, тревожно курлыкая. Хорошо, что они видели в темноте. Лично я дорогу не видел вовсе. У-у! <звык> За спиной завыли опять, и я почувствовал, как Сорон прибавил ходу. Владыка, держитесь тешь рядом, никуда не шворачивайте!» Скачка продолжалась. Позади выли, сороны бежали, а над пампасами восходили две полные луны: оранжевая и зелёная. Вот кто меня просил оборачиваться. В бледном свете лун я разглядел иволков. Горящие глаза, длинные морды размером с крокодильи. Полосатые вытянутые тела, копыта на ногах, в своем родном мире довелось мне однажды попасть на экскурсию в палеонтологический музей. Одна вымершая тварь мне особенно запомнилась Эндриосарх, древний хищник, самый крупный из млекопитающих. Так вот, и волки выглядели как его старшие братья. <связывая> Я чуть не заорал. Теперь ясно, почему их так называют. Соран подо мной тоже услышал «Ы» и рванул в сторону. "Куда, зараза, не отбиваться от наших?" Скокуну было параллельно на мои крики. Он закусил у дела и втопил от иволков со всей дури. "Назад, фигушки!" Я мог хоть до посинения дергать поводье или стучать о его бока пятками. Перепуганный Соран нёсся, не разбирая дороги, прочь от основного отряда. Уй! Пошли прочь, гады! Я не вкусный. Вы, волки, со мной не соглашались и упорно бежали след в вслед вслед. бегу щелкали зубами и окли. Если выживу сегодня, обязательно достану череп такой твари и повешу у себя в комнате. Если мне еще раз предложат поехать корком, буду смотреть на него и отказываться. Пусть сами здесь катаются. Ас меня хватит. Астыньте, троглодиты! <связывая> как я вообще согласился на эту поездку? И ведь хотел лететь на конкорде, так нет. Отговорили, мол, нужна большая свита, чтобы орки прониклись уважением. Да в баню их уважение. Где эта свита? Вообще не представляю, куда меня занесло. «Трясусь в одиночестве посреди пампасов. Я обернулся и попытался прочитать заклинание. Да прям сейчас произнести весь текст между прыжками Сорона я не успевал. А на каждом подпрыгивании сбивался и приходилось начинать заново. Вот же гадство. Соран, курлыкнув, свернул и подпрыгнул. Ап, ап, ап! По короткому склону мы взлетели на узкое плато. Не избавляя темпа, как он нчался среди валунов, высоко вскидывая ноги и хрипло крича. Выдыхается? Не, а радуется. Острые камни, которые легко перепрыгивал Сорон, стали серьезной помехой на пути иволков. С разочарованным тявканьем они начали отставать, а затем и вовсе бросились в другую сторону. Мой ездовой птиц успокоился нескоро. Еще часа два он петлял по равнине, не слушаясь поводьев и несясь куда глаза глядят. Вот же дурная курица. Но в конце концов я сумел его остановить около крохотной рощицы. Если считать по гамбургскому счету, я выиграл. Живой, здоровый, по-прежнему верхом. Но имелся один большой минус. Я потерялся и совершенно не имел представления, где мой отряд.